Глава 19. Столица. Одна из высоток московского бизнес-квартала. Король преступного мира Москвы вернулся в свою башню не в самом лучшем расположении духа и поднялся на самый верх. Ни единого окна на этом этаже не было, и стража, как обычно, стояла на всем пути от лифта к апартаментам. Король застыл рядом со своим старым приятелем и посмотрел на кофейный столик. «Здесь кто-то был?» Нет. «Тогда почему на моем столе конверт?» Страж обернулся и посмотрел на белый конверт, что лежал и ждал, пока его откроют. Ока, прием! Проверить камеры за последний час! Кто-то заскочил к нам в гости!» Тут же передал по внутренней связи приказ Страж и, высвободив покров, осторожно подошел к белому конверту. «Никаких следов магии! Никакой энергии! Ничего такого!» Содержимое в свете особой лампы выглядело тоже, как обычное письмо. «Я открою?» — спросил он у своего босса. «Да. Тут написано. Жду тебя в комнате для переговоров. Направить людей?» «Давай». Спустя пять минут прибыла охрана и доложила, что в комнате никого и никаких следов. Король с сомнениями вошел в помещение, которое использовал не так уж и часто, защищенное от прослушиваний. Защищенное от любых вмешательств извне. «Данных с камер нет? Письмо просто в один миг появилось на столе. Либо запись смонтировать успели, либо его кто-то телепортировал». М -м -м, «Телепортировал, да?» — пробормотал король, а потом громче произнес: «Краст, я здесь! Чего хотел?» «Как же я люблю, когда со мной сотрудничают умные люди!» Парень вышел из тени вместе с одним из самых опасных людей Империи, тем, для которого не существует преград в виде стен или охраны. «Какие люди? Значит, ваш союз не вымысел, как считают некоторые. И, стало быть, поднятая вокруг имени юного барона шумиха не дезинформация. К сожалению, у каждого из нас в жизни случаются моменты, которые нас заставляют сделать выбор». И сегодня, сейчас именно тот момент, когда тебе, уважаемый король, нужно его сделать. «Правда, выбор у тебя, по сути, нет», — развел руками парень. «Ты помог мне однажды, и я благодарен за это. Но моя проблема не была решена, ее лишь отложили в долгий ящик. До сего момента. Теперь пришло время решительных действий. Помоги мне, и я официально, при свидетелях, признаю, что твой долг роду Берестевых выплачен в полной мере». <смех> Мальчик возмужал. Мальчик набрался смелости. Обзавелся союзниками и готовится сделать что? Мстить? Начать кровавую вендетту? Или же превратить Москву в огромную, залитую кровью арену? Ты слишком кровожаден, старик. Ничего такого. Мне надо поговорить с одним человеком. Но для этого разговора нужно создать благоприятные условия. А мой информатор, которого ты прислал, вдруг исчез. Пусть он до конца выполнит свою работу. Мне нужны адреса, контакты и подробные сведения о наследниках и главах тех родов, чьи фамилии указаны в этом конверте, их слабости, их привычки, их самые важные ценности. Это довольно просто узнать, но у меня мало времени. Передай мне эти сведения, и я более тебя никогда не потревожу». Кхм, «Всего лишь информация, да?» Король взял конверт и, раскрыв, прочитал фамилии людей. «Одного не хватает. У тебя заперты шестнадцать человек, а ты просишь информацию по пятнадцати родам, что выступают против тебя». Ярл ухмыльнулся. «Ха, Кена считают человеком. Что же, пусть и дальше так считают. Мы договорились?» «Не совсем». «Я тебе не мальчик на побегушках, и пусть то, что ты просишь, действительно легко достать. Я бы хотел получить от тебя нечто большее, нежели просто спасибо». Король присел на диван, и комната для переговоров стала отвечать своему названию. Он посмотрел на своих стражей и велел им покинуть помещение, показывая, что совершенно не боится остаться один на один с наделавшими шума парнем и смертоносным архимагом тьмы. — Что за просьба? — Человек предполагает, а Бог располагает. Я уже довольно долго занимаю это место, исполняя свою миссию и отдавая свой долг. Пусть многие считают меня отвратительным, жестоким и бесполезным человеком, что портит своим присутствием столицу. Мы оба знаем, что это не так. Романовы узнают о нашей встрече, и они придут ко мне. Возможно, даже захотят покопаться в моем мозгу. С учетом того, сколько проблем ты им доставляешь и планируешь доставить в будущем. «Откажу тебе...» Потеряю гордость и чувство собственного достоинства, но выживу. Помогу тебе, останусь тем, кто я есть, и исполню давнюю клятву. Но, скорее всего, умру за это». Король сложил руки в замок и продолжил. «Раз уж начинается шторм, я постараюсь выбраться с этого тонущего корабля и добраться до гавани». Я скроюсь до поры до времени. Возможностей хватает. Да и я многие годы готовился к тому дню, когда меня посчитают лишней пешкой на шахматной доске. Когда буря закончится, брось мне спасательный круг. Вытяни меня и моих людей из этого гиблого круговорота. Это жизнь. Устало вздохнул он. Мне надоело. Пускай как хотят, так и контролируют подполье. Я выйду из этой игры и вступлю в высшую лигу. Если ты достигнешь вершины, тебе будет по силам избеглого ликвидатора-бандита сделать аристократа, даровать вшивый титул барона и сделать правителем какой-нибудь деревни. Ну а я и мои люди ответят тебе за это благодарностью. «Как умеем, так и ответим». Слова короля сильно удивили и юношу, и архимага. Они на мгновение переглянулись, и Берестев задал последний свой вопрос. «Откуда такая вера в меня? Я и сам не смею так далеко строить планы». Но «Я имел честь водить знакомство с твоим отцом. Я видел его глаза, его решимость, его веру в то, что он делает правильное дело. И даже император был ему не указ. Он умер, но его наследие живо. И твой взгляд, он точно такой же. Но в отличие от твоего отца, ты намного, намного сильнее и опаснее. Я видел, что творилось с османами. Многие видели. В интернете хватает видео. И кроме них... — Есть еще данные разведки. Их я тоже успел посмотреть одним глазком. — Рано или поздно меня все равно спишут, — продолжал король. — Но мое сердце ликвидатора с этим не согласно. Мы живем, чтобы умереть, и я умру. Но не хотелось бы, чтобы мой последний вдох был заслугой заточенного клинка верного пса из клятой тайной канцелярии. Берестя встала и протянул руку, а через мгновение король пожал ее. Квартира Багратиона. Багратион Александр с пренебрежением выкинул смятую пачку сигарет. Неудачи преследовали его одна за одной после того, как он покинул научно-исследовательскую базу. То назначили командовать операцией по возвращению домой студентов, что сбило его планы то пропали документы с его стола, а на следующий день появились за тумбочкой, куда они якобы завалились. Причем документы эти были с анализом показателей Владимира Берестева. И не успел Александр опомниться, как его вызвал на ковер начальник и начал расспрашивать о Красте и Берестеве, а также о самовольном принятии решения об использовании сфер. А дальше и вовсе начался форменный хаос. Информация, которую каким-то образом заполучил Романов Константин менее чем за час, оказалась достоянием общественности. И пусть не повсюду она всплыла, но анонимки дошли до половины высших чинов Кремля и, главное, боярских родов, равно как и до тех, кто претендовал на их место из возвысившихся в последнее время семей. Уже трое суток Александр не спал, пытаясь понять, откуда произошла утечка информации и к чему это может привести. Романов велел организовать охрану и доставку Лжекраста к нему в кабинет. Да вот только его никак не могли словить. Сегодня он во дворце болгарского князя. Завтра он уже с его дочкой проходит границу, отделившись от группы, за которой разведка наблюдала. Направленные в приграничный белорусский город агенты его упустили, когда парень отправился закрывать излом. И обнаружить его потом удалось, лишь когда он въехал в Российскую империю. Но только вот и здесь парень исчез с радаров, используя магию своего фамильяра. Руки Багратиона были связаны. Большой начальник предупредил, что он заигрался. Более того... В Кремле поставили вопрос о его снятии с текущей должности. Очевидно, именно его подозревают в сливе информации, ведь она породила эффект разорвавшейся бомбы. То, о чем никто не должен был знать, вдруг узнали многие важные люди, и общество раскололось, утопая в слухах и предположениях. Одни называли Берестева гением, другие не стеснялись выплескивать свою ненависть и желчь. Впрочем, какой боярский род не назови, вместо Берестевых список желающих его исчезновения будет велик. У магов с абсолютной предрасположенностью ко всем стихиям и видам магии просто по факту их существования завистников столько, что ни одному врагу не пожелаешь. Вздохнул Багратион, налил стакан воды и замер, когда увидел тень на стене. Обернувшись, он увидел хомяка Берестева, который помахал лапкой и положил на стол письмо. Александр не знал, но это было лишь первое из множества писем, отправленных через своего фамильяра Берестевым. «Уважаемый Александр Петрович, сожалею, что в данный момент я не могу с вами встретиться лично и пообщаться, как подобает. До меня дошли те грязные слухи, что повсюду распространяются среди аристократии, якобы я являюсь исчезнувшим главой боярского рода». «Думаю, настало время прервать все эти слухи и грязные инсинуации в мою сторону. И раз и навсегда сказать прямо и открыто. Да, это я. Я, Берестев Максим Дмитриевич, глава рода Берестевых. Человек, который был объявлен в розыск, несмотря на то, что ничего не сделал, и всю свою жизнь сидел дома, читал книги, изучал этот мир и возможности собственного тела». Приняв должность, я поклялся сохранить свой род и восстановить его величие, и я пошел на некоторые хитрости, которые должны были обезопасить меня от того произвола, что происходил с моим братом Владимиром. И за то время, что я скрывался, я не раз и не два доказал, что являюсь истинным, пламенным патриотом своей страны, и даже ситуация с Болгарией и все то, что я сделал для спасения попавших в неприятности студентов и преподавателей, подтверждают это. Я своими руками, пусть и не специально, остановил наступление на Софию, уничтожив особую магическую бомбу, что должна была развеять магический щит над крепостью столицы. Князь Симеон лично вручил мне особую миссию и пожелал встретиться вновь после окончания войны. И вот, возвращаясь домой, я узнаю, что вместо торжественного приема, который я заслужил, мой дом наводнен чужими людьми, мои близкие под домашним арестом, а мои фамильяры которые и так страдали из-за отсутствия хозяина и вовсе не имеют возможности передвигаться даже по территории моего поместья, купленного за мои же деньги. При этом никаких обвинений мне до сих пор официально не выдвинуто. Считаю, что это все происки врагов России, желающих ослабить ее и втянуть в противостояние, посеять раздор и расколоть единое общество на разные лагеря. «Призываю вас сделать все возможное для того, чтобы немедленно, публично объявить о том, что вне зависимости от того, чей род я представляю, ко мне не имеется никаких претензий, ибо не существует преступлений, что я совершил, а число заслуг красочно описано журналистами и первыми лицами государства на имперской арене. Также призываю освободить всех моих людей и фамильяров, а посторонним людям покинуть частную территорию». В противном случае я буду считать всех, кто зашел туда без суда и следствия, врагами, и их жизни будут в опасности, как и жизни всех, кто придет в мой дом после этого без официальных бумаг. Более того, те из родов, что открыто выступают против меня и допускают угрозы, клевету, оскорбления и заявления, вводящие в заблуждение жителей Империи, равно как и подрывающие мою честь моего рода станут официально врагами, со всеми вытекающими последствиями. Огнем и мечом пройдусь по их резиденциям, неся возмездие за попраную честь рода. Копии данного манифеста будут отправлены всем причастным, а также в СМИ в качестве моего первого официального заявления как главы боярского рода Берестевых, что существовал еще до империи и внес огромный вклад в ее появление. С уважением и надеждой на понимание. Граф Берестев Максим Дмитриевич. Внизу стояла магическая печать, оставленная кольцом главы рода, что очередной раз доказывало причастность Мирослава к древнему боярскому роду. «Это, конечно, сильное заявление, но, боюсь, твоих людей никто так просто не отпустит, особенно после этого письма». Чего не знал Александр, так это того, что помимо манифеста с требованием освободить его людей и территории, граф разослал еще около сотни писем в разные уголки Москвы. И союзникам, и врагам, и должникам его рода. Где-то он просил быть стойкими и благодарил за то, что они готовы подставить плечо в трудную минуту. Где-то призывал исполнить долг, а где-то напоминал, что бывает с предателями. Несколько семей, что до этого пренебрежительно высказывались в адрес практически мертвого рода, вдруг решили стать нейтральными, дабы не оказаться в числе тех, кому может заявиться маг яда. Между тем, постепенно стали распространяться слухи о том, что к так и не найденному главе рода присоединился архимаг тьмы и другие довольно сильные и опасные фигуры. Багратион попытался дозвониться до Романова Константина, но не смог этого сделать потому как в этот самый момент тот мчался в Кремль на Тайный Совет. Ситуация, которая и до этого не была под контролем, вдруг начала превращаться из небольшой проблемы в огромный снежный ком проблем. Все члены этого совета без исключения получили письма, и прочитанное им не понравилось. Сильно не понравилось. И к главе разведки империи у них было много вопросов, но самый главный — Почему ситуация дошла до подобного? Для многих наступила бессонная ночь. Возвращение Краста-Берестева и разосланные им письма лишь сильнее подтолкнули город к хаосу. Все, как и хотел тот, кому по силам было отправить множество студентов за тысячи километров и в чьей власти было получить и распространить информацию между многочисленными аристократами империи. Этот человек сидел у камина и представлял картину, где город полыхает в пламени войны. Если все сложится как надо, то в России разразится гражданская война. И винить в ее начале все будут берестево. Если бы его предки видели, к чему все идет, они бы от досады прыгнули в жерло вулкана. Не зря мы так долго, шаг за шагом, шли к нашей цели это последние магии эфира когда они сдохнут такого веселья больше никогда не будет закончится война что длится не одно тысячелетие великая охота прекратится последний узурпатор магии падет даруя миру истинную свободу все как и завещал магистр мужчина поднял бокал с красной жидкостью внутри и пригубил о А кровь этого верховного архимага не так уж и плоха. Откуда он? Мужчина взял бутылку вина, на которой было написано имя человека, чья кровь наполнила емкость. «Мисс Вэльса, Альбион, пять лет выдержки в пыточных. И нет этой противной горчинки, что появляется в них вместе с надменностью по мере жизни. Как же смешны эти ничтожества, достигшие вершины могущества! Лягушки, живущие на дне колодца, и то смышлё не будут! А, давай уже, Берестев, яви всем свою дьявольскую суть! Устрой феерическое огненное шоу! Спали Москву!